Киото-Монтана, к юго-западу от Хилены. В Киото есть буддийская святыня под названием Сад Мхов. В нем тысячи оттенков и фактур мха. И любая его вариация – это музыкальная форма, столь чистая и ясная, что каждая нота сияет зеленым светом для воспаряющей души. С саду мхов более шести веков немало музыки и молитв расстелились за это время над ним, подобно туману. Здесь, в Монтане, есть небольшой каньон. Сужаясь, он переходит в каменистое ущелье, заросшее тополями. Осенью тополя напоминает желтый водопад, что струится в никуда из ниоткуда».